Итак, я получил роль в фильме "9 ярдов" и подружился с самой известной кинозвездой на планете. Но даже я понимал, что для того, чтобы успешно сняться в этом фильме, я слишком много пью. Мне потребуются радикальные меры. Наверное, некоторые актёры могли отлично развлекаться и при этом приходить и выполнять свою работу, но они не были наркоманами, как я. Если я хочу не теряться на вечеринках и пить с Брюсом, а не возвращаться в свой гостиничный номер и продолжать пить, то мне нужно было что-то ещё, чтобы успокоиться и быть уверенным в том, что на следующий день я смогу добраться до места съёмок. Я позвонил одному другу. Я использую этот термин в широком смысле слова, который как мне было известно, продавал Ксанакс. Сколько надо? спросил этот тип. Давай сотню, сказал я. Когда таблетки прибыли, я сел на кровать, чтобы их пересчитать. Так, значит, я могу выпить с Брюсом и со стальными, но затем, когда я наконец останусь один, то смогу выпить одну из этих таблеток и пойти спать. Да, у меня созрел свой план, но я проигнорировал тот факт, что это была совершенно смертельная комбинация. Мы, конечно, мы прилетели в Монреаль для съёмок фильма 9 ярдов на самолёте Брюса. Там мы почувствовали себя как герои-завоеватели, готовые взять город штурмом. Блудный канадский сын вернулся на родину, готовый ко всему. Мы разместились в отеле Интерконтиненталь. У меня был обычный номер, Брюж уже занял весь верхний этаж, который тут же без всякой видимой на то причины переименовал в клуб Z. Через несколько часов пребывания в отеле он также распорядился установить у себя вращающийся шар, покрытый кусочками зеркала, как на дискотеках. Ресторан Глоб стал нашим вторым домом. Деньги и напитки текли рекой, а все официантки выглядели сногсшибательно. Несколько месяцев назад я начал встречаться с женщиной по имени Рэнэ. Я познакомился с ней в ресторане Red в Лос-Анджелесе. Мы ужинали там с первым помощником режиссёра друзей, моим приятелем Беном Вайсом. К нам подошла наша официантка и неожиданно села рядом с нами и начала со мной болтать. Её поведение мне показалось необычным. Когда девушка приняла наш заказ и отошла, я сказал Бэну: скорее всего ее зовут Саманта. Не, сказал он, ее точно зовут Дженнифер. Когда она вернулась с нашим заказом, я сказал: мы тут поспорили, делаем ставки на твое имя. Я ставлю на Саманту, а мой друг думает, что тебя зовут Дженнифер. О нет, сказала она, я Рене. И как-то так получилось, что спустя несколько пьяных вечеринок мы стали жить вместе. Хочется отметить, что Рене заменила мне ту, которая разбила моё сердце в более раннем фильме, и в то время, когда она уже находилась в безвыходном положении. Когда я приехал в Монреаль, мы в основном были в контрах, но в любом случае, и я не горжусь этим. На этом этапе своей жизни я запросто мог бы подсесть на коричневый сахар, причём на канадский коричневый сахар.